Нужно стремиться с первой минуты произвести на людей правильное впечатление. Моя жена много лет назад была помощником режиссера в театре. В одном из первых мест, где ей довелось работать, она пришла в театр за несколько дней до запуска новой пьесы. Супруга держалась скромно, старалась не путаться ни у кого под ногами и делала, что ей говорили. Через несколько дней сцена была окончательно подготовлена к спектаклю. При этом обнаружилась одна проблема — насчет решения которой режиссер, дизайнеры, ведущие актеры никак не могли прийти к согласию. Одна из сторон сцены выглядела пустой. Они не могли поставить там еще какой-нибудь предмет мебели, потому что актеры уже три недели репетировали без него, и у них не было времени заново просчитывать свои перемещения по сцене. К тому же у театра все равно не было денег на покупку мебели. В этот момент моя жена попросила позволения внести свое предложение. Режиссер и дизайнер тогда еще даже не знали ее имени и не слишком верили, что она сможет помочь. Однако приготовились слушать, потому что бились над проблемой уже часа полтора-два. Моя жена сказала, «А вам не кажется, что можно переложить на эту сторону ковер? Он заполнит визуальную пустоту и не будет никому мешать». Они так и сделали, и это сработало, и все были ей очень благодарны. Кроме того, поскольку сотрудники театра впервые обратили на нее внимание, моя жена, по крайней мере на какое-то время, заработала репутацию спасительницы. Они запомнили, что эта девушка весьма не глупа. И хотя после этого она временами высказывала неподходящие идеи, как и все остальные люди, у них осталось впечатление, что к ней стоит прислушиваться. Таким образом, моя жена открыла важное правило, применимое к любой новой ситуации на работе или в учебном заведении. Это замечательный принцип, который нужно использовать для того, чтобы произвести правильное впечатление на учителей, научных руководителей, лекторов, коллег и руководства. Впечатлите их вашим первым комментарием или вопросом, и они отметят для себя, что вы обладаете прекрасным потенциалом. Приходя на новую работу, многие стараются сразу заявить о себе, высказывая любые идеи, которые приходят им на ум, какими бы нелепыми они ни были. Все мы время от времени высказываем нелепые идеи. Гораздо лучше держаться в сторонке и внимательно наблюдать, выбирая момент для того, чтобы выступить с хорошо продуманной идеей, в результате чего вас тут же заметят и отметят. Молчите, пока не будете уверены, что можете сказать что-то действительно стоящее, и стремитесь к тому, чтобы люди впервые заметили вас, благодаря чему-то, что выставит вас в самом выгодном свете. Вы можете прождать такой возможности час или неделю, но нужно сохранять терпение. А если вам кажется, что ожидание затянулось, а вам все еще нечего сказать, придумайте умный вопрос. Главное, смотрите, слушайте и будьте начеку, и рано или поздно возможность обязательно представится. Хватайтесь за нее, производите прекрасные впечатления, и вы обнаружите, что сразу же поднялись в глазах людей, чьим мнением вы дорожите. Правило 56. На то, чтобы произвести правильное впечатление, нужно время.